«Знаю, знает и она», — ответил Лисип, указывая на Таис. «И те из моих учеников, что читали Критий и Тими Платона». На Западе лежала богатая и могущественная морская держава со столицей городом Вод, погибшая от гнева Посейдона и Гей. Египетские жрецы, от которых узнал предание Платон, не дали точного нахождения этой страны, прозванной Атлантидой. Последователи Платона считают Атлантиду, лежавшей западнее Геркулесовых столбов в Великом океане. Правда, Критий остался неоконченным, и мы не знаем, что еще сказал бы нам сам мудрец. Тогда тебе известно другое. Наша легенда говорит, будто морская держава находилась в вашем море. Ее положение, описание и время совпадают с островом Крит. Время гибели, не страны, а ее мудрости и цвета народа, совершилось одиннадцать веков тому назад. «Как раз время падения критской державы при страшном извержении и наводнении», — сказал Лессип, обращаясь к Таис. Некоторые из наиболее умелых и знающих людей Крита, уцелевших от гибели и пленения народами, попавшими на Крит, едва рухнуло его могущество и погиб флот, бежали на восток, на свою прородину, в Ликаонию и Киликию, а также Фригию. Найдя места для поселения занятыми, они продолжали странствовать. Предание не говорит ничего о том, как достигли они реки Инд, где основали свои города, найдя родственные им народы, дровидов и научив их искусством. Прошли ли они сухим путем через Порфию, Бактрию, горы, или сумели сплыть вниз по Ефрату и попасть в устье Инда морем, пользуясь умением выдающихся мореплавателей, в предании нет ни слова. Теперь ты видишь, что дар твой священен, ибо сквозь тысячу лет передает нам изделие воятеля из тех, что основали искусство нашей страны. Нет слов благодарности тебе, Лисип. Индийцы, как один, согнулись в низком поклоне перед несколько ошеломленным великим воятелем. Затем старший индиец приблизился к тайс и Эрис, ослепительно красивым в солнечно-желтой и темно-голубой эксамидах. Взяв руку каждый поочередно, он приложил их к колбу и сказал непонятные, похожие не то на молитву, не то на заклинание слова, оставшиеся без перевода. Затем четверо индийских гостей, накрыв статуэтку белоснежной тканью, благоговейно понесли ее домой. Эрис стояла, потупив взгляд, еще более смуглая от жаркого румянца. лисип глядя вслед гостям, только развел руками. «Я согласен с индийским мастером, что в жизни редко выпадают такие интересные дни встреч и бесед», — заявил он. «Хотелось бы встретиться с ним еще раз», — сказала Таис. «Ты скоро увидишься с путешественником из еще более далекой и странной серединной империи, только что прибывшим в Акбатану». «Я приглашу его к себе?» «Нет, у них это может быть не принято. Лучше приходи ко мне. Я устрою так, чтобы избежать сборища и беседовать наедине». «Уверен, что для тебя, да и меня ожидается немало нового». Таис обрадованно хлопнула в ладоши и нежно поцеловала своего друга, заменившего ей мемфисского учителя. Однако новости начались совсем в другом виде, чем ожидала этого тайс